посредники. Общество представляет собой совокупность услуг, которые люди добровольно или по принуждению оказывают друг другу, то есть совокупность услуг, общественных или частных. Первые, предписываемые и регламентируемые законом, которые, однако, замечу, не всегда удобно изменять, даже когда это нужно сделать, могут надолго вместе с ним пережить пользу, какую они прежде приносили, и все-таки сохранять за собой название услуг общественных, даже тогда, когда они превратились просто в общественные притеснения. Вторые услуги являются делом доброй воли и личной ответственности. Каждый дает и получает, что хочет и что может по взаимному соглашению. Они всегда предполагают действительную пользу, ими приносимую, точно определенную взаимным сравнением их между собой. Вот почему первые так часто страдают неподвижностью, в то время как последние развиваются по закону прогресса. Довольно странно, что в то время, когда преувеличенное развитие общественных услуг способствует утверждению в обществе пагубного паразитизма, многие новомодные учения, сообщая такой же характер свободным и частным услугам, стараются преобразовать частные профессии в постоянные должности. Эти учения усиленно восстают против тех, кого они называют посредниками. Они охотно уничтожили бы капиталиста, банкира, спекулянта, предпринимателя, торговца и негацианта, обвиняя всех их в том, что они становятся помехой между производством и потреблением, вымогая деньги у той и у другой стороны и не доставляя им взамен ровно ничего. Или еще лучше, они хотели бы возложить на государство дело, исполняемое этими лицами, потому что тогда это дело не могло бы быть уничтожено. Софизм социалистов в этом отношении состоит в том, чтобы доказать обществу, что оно платит посредникам за оказываемые ими услуги и скрыть от него, что ему пришлось бы платить за то же государству. Это опять все та же борьба между тем, что бросается в глаза, и тем, что познается только умом. То есть между тем, что видно, и тем, чего не видно. Так было в особенности в 1847 году, по случаю голода, когда социалистическим школам удалось популяризировать свою пагубную теорию. Они хорошо понимали, что самая нелепая пропаганда всегда имеет успех среди людей, обреченных на страдания. Малисуада Фэймос «Голод – плохой советник». И вот при помощи громких фраз «эксплуатация человека человеком», «спекуляция голодом», «барышничество» они начали поносить торговлю и утаивать ее благотворное влияние. «Зачем?» – твердили они. «Предоставлять негациантам заботу о доставке средств пропитания из Соединенных Штатов и из России. Почему государства, департаменты, общины не организуют особое учреждение для снабжения страны провиантом и не заведут запасных магазинов? Эти учреждения продавали бы припасы по своей цене». И бедный народ был бы освобожден от той дани, которую он платит теперь вольной, то есть эгоистической, индивидуальной и анархической торговле. Эта дань, которую народ платит торговле, – это то, что видно. А дань, которую народ платил бы государству и его агентам при социалистической системе, – это то, чего не видно. Но в чем состоит эта предполагаемая дань, платимая народом торговле? А вот в чем. В том, что два лица меняются взаимными услугами вполне свободно, под влиянием одной только конкуренции – и по свободно установленной между ними цене. Когда желудок голодает и обретается в Париже, а хлеб, могущий напитать его в Одессе, то страдание не прекратится, пока хлеб не приблизится к желудку. Есть три способа, чтобы это совершилось. Первое. Голодные могут сами идти разыскивать себе хлеб. Второе. Они могут поручить разыскивать его тем, кто занимается этим делом. Третье. Они могут сложиться и возложить эту операцию на государственных чиновников, который из этих трех способов самый выгодный. Во все времена и во всех странах, чем свободнее просвещение и опытнее люди, тем скорее они добровольно выбирали второй способ. И признаюсь, в моих глазах этого достаточно, чтобы отдать преимущество именно этому способу. Мой ум отказывается допустить, что человечество в общей совокупности ошибалось в таком деле, которое стоит к нему ближе всего, но рассмотрим его подробнее. Чтобы 30 миллион граждан отправились в Одессу за хлебом, в котором они нуждаются, это очевидно невозможно. Первый способ стало быть никуда не годен. Потребители не могут действовать непосредственно сами. Им по неволе приходится прибегать к посредникам, чиновникам или негациантам. Заметим, однако, что первый способ мог быть самым естественным в сущности, тот, кто голоден и должен бы сам идти искать хлеб это труд, касающийся его лично. Это услуга, которую он должен оказать самому себе. Если же кто-нибудь другой под каким бы то ни был ярлыком оказывает ему эту услугу и берет на себя труд за него, то этот другой имеет право на вознаграждение. Все это я говорю здесь в подтверждении того, что услуги посредников заключают в себе принцип вознаграждения. Как бы там ни было, но раз приходится прибегать, как и называют социалисты, к паразитам, то спрашивается, который из этих паразитов менее требователен – негациант или чиновник? торговле, я предполагаю, что она свободна, а иначе как же мог бы я рассуждать? Ради ее собственного интереса приходится изучать времена года, следить изо дня в день за состоянием урожаев, получать сведения со всех концов света, предусматривать существующие потребности и быть всегда на готове. Она всегда имеет на готове суда, держит повсюду своих корреспондентов, и непосредственный интерес ее состоит в том, чтобы купить как можно дешевле, сберечь деньги на всех этапах этой операции, и достигнуть наилучших ну результатов с наименьшими усилиями. Ведь не одни только французские негоцианты, но и негоцианты всего мира заняты снабжением Франции хлебом в тот день, когда она нуждается в нем. И если их собственный интерес требует от них неуклонного исполнения этой задачи с наименьшими издержками, то существующая между ними конкуренция также неуклонно заставляет их дать возможность и потребителям воспользоваться всей достигнутой ими экономией. Лишь только хлеб привезен – то в интересах торговли продать его как можно скорее, чтобы покрыть свои издержки, восстановить затраченные на дело капиталы и при благоприятных обстоятельствах снова начать ту же операцию. Руководствуя сравнительными ценами на хлеб, торговля распределяет его по всей поверхности страны, начиная всегда с самого дорогого места, где чувствуется наибольшая потребность в нем. Нельзя представить себе вернее рассчитанную организацию этого дела в интересах тех, кто чувствует голод, и лучшая сторона этой организации – не замеченной социалистами, является результатом именно того, что она свободна. Правда, потребитель принужден оплатить торговле ее расход за перевозку, хранение в складах, комиссию и т.д. Но при какой же системе не требуется, чтобы тот, кто ест хлеб, вознаграждал за издержки по его доставке? Ему приходится платить вознаграждение за оказанную ему услугу. Что же касается размера этого вознаграждения, то благодаря конкуренции оно доведено до возможного минимума. Относительно же справедливости было бы странно, если бы мастеровые Парижа не стали бы работать на негациантов Марселя, когда негацианты Марселя работают на мастеровых Парижа. Но пусть согласно измышлению социалистов, государство заступит место торговли. Что произойдет тогда? Я прошу указать мне, где в этом случае искать экономии для общества. Уж не в покупной лицене. Пусть представит себе, что в Одессу вдруг наехали в один день И притом в день общей нужды, уполномоченные от 40 тысяч общин. Какое действие произвело бы на это ценность? Не получится ли экономия от сокращения расходов? Но разве при этом потребуется меньше судов, меньше экипажа на них, меньше перегрузки, меньше складов, или может быть не придется никому ничего платить за все это? Не получится ли экономия за счет прибыли негациантов? Но разве ваши уполномоченные и чиновники поедут в с ударом? Но может статься они будут кататься и работать во имя братства? Ведь им тоже надо жить. Разве их время не должно быть оплачено? Не думаете ли вы, что этот расход не превзойдет в тысячу раз 2-3% зарабатываемой теперь торговцем? Размер барыша, на который он всегда охотно согласится. Но подумайте еще хорошенько о трудностях взымания стольких налогов и распределения такого количества хлеба. О несправедливостях, злоупотреблениях, неизбежных при таком предприятии. Подумайте, наконец, об ответственности, которая лежала бы на правительстве. Социалисты, придумавшие эти глупости и в дни общего несчастья внедряющие их в умы народных масс, сами же с легкой развязностью награждают себя прозванием «передовых людей», а привычка без разбора распоряжаться словами и не без некоторой опасности признает за ними это прозвание и заключающееся в нем понятие «передовые люди». Под этими словами разумеет, что эти господа видят дальше, чем простые смертные, что единственная вина их в том, что они слишком определили всех, И если не наступило время уничтожить некоторые свободные услуги, признаваемые за паразитов, то лишь по милости общество, которое отстало от социализма. По совести я нахожу, что верно совершенно противоположное положение, и не знаю, к какому веку варварства следовало бы обратиться в этом отношении, чтобы найти учение, стоящее в уровень с социализмом. Новомодные учения беспристрастно полагают ассоциацию настоящему обществу, и при этом они не соображают того, что общество-то при своем устройстве и есть настоящая ассоциация, стоящая гораздо выше союзов, изображаемых их плодовитым воображением. Поясню это примером. Для того, чтобы человек, вставая, имел во что одеться, необходимо, чтобы кусок земли был огорожден, расчищен, осушен, обработан и засеян каким-нибудь растением. Необходимо, чтобы стада кормились на этом куске, чтобы они дали шерсть. Необходимо, чтобы из этой шерсти было спрядено, соткано и выделано сукно, чтобы это сукно было выкрашено, а из него скроено и сшито платье. Но этот длинный ряд операций предполагает еще массу других – употребление земледельческих орудий, овчарин, мастерских, фабрик и заводов, каменного угля, машин, повозок и т.д. Если бы общество не было вполне реальной ассоциацией, то желающий иметь одежду был бы поставлен в необходимость работать сам на себя, то есть сам исполнять все бесчисленные операции этого рода, начиная с первого удара заступом и кончая последним стежком швейной иголки. Благодаря общительности, составляющей отличительную особенность людского рода, эти операции распределились теперь между множеством работников и ради общего блага все более и более подразделяются. Так что по мере того, как потребление становится все сильнее и деятельней, специальное дело может вскормить новую промышленность. За этим следует распределение полученного продукта, соответственно той доли участия, какую каждый внес в общее дело. Если это не ассоциация, то я желал бы знать, что же это такое. Заметьте, что ни один из работников не получил из ничего ни малейшего атома необходимого ему материала. Все они принуждены оказывать друг другу взаимные услуги и взаимную помощь ради общей цели, и потому по отношению один к другому могут быть рассматриваемы как посредники. Если, например, во время производства какой-нибудь операции перевозка является настолько важным делом, что требует особого лица, придение другого лица от качества третьего, то почему же первое будет считаться паразитизмом больше, чем второе и третье? Разве перевозка не нужна? А те, кто занимается ею, разве не тратят на нее свое время и труд? И разве не сберегают их к выгоде своих товарищей? А разве эти последние работают больше него или делают что-нибудь другое, чем он? Разве все они не одинаково подчинены в отношении вознаграждения? То есть раздела продукта закону, устанавливающими цены на него – Не вполне ли свободно совершается и установилось это разделение труда ради общего блага? Зачем же понадобилось, чтобы пришел какой-то специалист и под предлогом какой-то организации деспотически разрушил наше добровольное соглашение, остановил разделение труда, поставил разрозненные усилия отдельных лиц на место совокупных усилий целого общества и отодвинул назад цивилизацию? Разве ассоциация, которую я описываю здесь, Мене ассоциация, потому что каждый свободно вступает в нее и выходит из нее, свободно выбирает себе место в ней, обсуждает и рассчитывает сам на себя под свою личную ответственность и вносит в ассоциацию энергию и гарантию личного интереса. Для того, чтобы она была достойна этого имени, разве необходимо, чтобы объявился непрошенный реформатор, навязал нам свою формулу и волю и, так сказать, олицетворил в себе все человечество? Чем более рассматриваешь эти передовые школы, тем более убеждаешься, что в основе их лежит только одно – невежество, провозглашающее себя непогрешимым, и во имя этой непогрешимости, вызывающее к деспотизму. Да простит мне читатель это преступление. Может быть, оно и не бесполезно в настоящую минуту, когда трескучие обвинения против посредников, взятые из книги сенсимонистов, фаланстеров и икорийцев, наводняют журналистику и трибуну и серьезно угрожают свободе труда и взаимным сношениям.